Глава десятая. На следующее утро. Мика. Тихонько, чтобы никого не разбудить, приоткрываю дверь своей комнаты и сквозь образовавшуюся щель осматриваю холл. Последнее, что мне сейчас нужно, так это столкнуться с кем-нибудь из левицких. Адам наверняка отдыхает. А Эдой я не опасаюсь. Он единственный цапнет меня не хочет. Впрочем, его доброта почему-то настораживает. Парадокс. Сейчас я хочу лишь незаметно вышмыгнуть из дома и съездить за своими вещами, раз уж меня дед не выгнал пока. Можно обустраиваться. Делаю маленький шаг, насколько позволяет облегающее платье, и наступаю мягкой подошвой кеды на паркет. От каблуков я сегодня отказалась. Пусть буду выглядеть глупо, зато не убьюсь по пути. Тем более ноги болят уже, да и цокают каблуки слишком громко. А мне рассекречивать тебя не хочется. Почти достигаю выхода. Но... Знакомый кашель за спиной рушит мой четко продуманный план. Ой, подпрыгиваю на месте от неожиданности. И разворачиваюсь резко. Адам окидывает меня внимательным взглядом, задерживается на кедах. Возвращается к лицу, которое впервые в жизни краснеет. — Кричать-то зачем? — морчит дед, приближаясь. — Змеиное гнездо разворошить хочешь? — Извините, испугалась просто. Выдаю честно и теряюсь. «Бояться нужная тем, у кого совесть нечиста. А у тебя с этим вроде всё в порядке. Ведь так?» Неопределённо пожимая плечами и ругая себя за проявленную слабость. «Так, Мика, соберись. Совсем расклеилась». «Куда ты с самого утра? И без завтрака?» — спрашивает Адам с подозрением. «Погулять». На ходу придумываю вариант, но говорю неубедительно. «С каких пор я врать разучилась?» «Правду?» — Адам повторяет мой тон. «И я сдаюсь, потому что силы неравны. Дед будто насквозь меня видит. И если при родне стремиться защитить, то наедине ощущение будто сейчас ремня от него получу. У меня чемодан в камере хранения. Выдыхаю. Я не хотела сразу с вещами приезжать сюда. Думала, что не примите». «Так-то лучше. Довольно тянет». «Я могу послать кого-нибудь, пусть заберут». «Не нужно, лучше я сама». Сопротивляюсь, вспомнив о рюкзаке и его содержимом. «Не доверяешь?» — качает головой, а я молчу. «Правильно делаешь. Всегда нужно на себя надеяться». Неожиданно постановляет. «Тем более в такой семейке». «Ну, я поеду?» — спрашиваю с надеждой. В этот же момент, как назло, открывается дверь Яна. Он торопливо пересекает холл, на ходу поправляет деловой костюм и притормаживает, как только видит меня. Сканирует меня так же пристально, как недавно Адам. И тоже обращает внимание на кеды. Только ухмыляется при этом, словно вспоминает что-то. И я могу догадываться, что... Тот день, когда мы встретились на площади Кракова. И я носилась по брусчатке. «Доброе утро, Ян!» Радостно приветствует его дед а потом не менее радостно смотрит на меня. — Вот с ним и поедешь, Мика. — ну Что? — Что? — ошеломлённо кричим в унисон. Дед морщится. — Да что же вы такие громкие? — сокрушается он и оглядывается. — Я на работу тороплюсь, — раздражённо громит Ян. Припечатывает меня недовольным взглядом, но я выдерживаю и отвечаю дерзким. От этого Ян злится ещё сильнее. Перспектива оказаться с ним в одном салоне автомобиля мне категорически не нравится. — Вот и чудненько, — фыркую я. Я на автобусе, ляпу не подумав. Левицкий, наверное, ездит исключительно с личными водителями. «Ищи отчего», — подтверждает мои мысли Адам. «Подождет работа», — от Сатьяна. «Начальство имеет право задержаться. Тем более, когда дело есть, ты должен отвезти Мику за чемоданом». Паузы. И очередное поручение. «Потом заедете в университет, поговоришь лично с деканом, чтобы проблем не было с зачислением, и напоследок...» «Выжидает время, пока Ян закипает. Заберешь Мику с собой в компанию. Жду вас не раньше вечера, с детальным отчетом о проделанной работе. Но...» — скрипит Левицкий младший «А я понуро опускаю голову. Я знаком с Адамом всего ничего, но понимаю, что от своего слова он не отступится». «Да, чуть не забыл», — пресекает любые попытки сопротивления. «Покормить Мику не забудь, а то я знаю тебя. Без обеда вечно». «Не волнуйтесь, мы просто кофе попьем», — извлю Ян, намекая на нашу первую встречу. Но Ян стреляет в меня таким злым взглядом, что предпочитаю умолкнуть. «Дед, у меня сегодня два совещания, куча бумаг, встреча с клиентами. Мне некогда возиться», — смотрит на меня свысока, а я подбородок задираю. «Так это же отлично!» разворачивается в сторону своей комнаты. «Вот, пусть Мика и поприсутствует, и поможет чем?» бросает через плечо. «Дед!» пытается сопротивляться Ян, хотя я уже смирилась. «Адам!» хочет последовать за ним, но отвлекается на спускающегося по лестнице Эда. «Доброе утро!» радушно приветствует тот. Бросает взгляд на меня, размышляет секунд 5 «А куда вы? Может, я Мику отвезу?» предлагает неожиданно. Час от часу нелегче. Неудавшегося муженька как раз мне не хватало сегодня. Мало того, что не сумела улизнуть незаметно, так еще и целый консилиум тут собрала. Теряю сноровку. — Так, Эдуард, а ты что хочешь, меня бросить здесь одного? — подает на голос Адам. — А вдруг я помирать решу, и спасти некому будет? — Тут столько добить могут, а этот шарлатан будет оружие подавать. Негромко садит Ян, испопеляя дока взглядом. Эд теряется и даже отступает назад, как можно дальше от нас. — Вы правы, соглашается с Адамом. Мне не следует отлучаться. — Вот и решили. Дед открывает дверь своей спальни. — Так, поручение раздал всем. Устал. Тяжело руководить. Ох, тяжело. Хихикаю от его неприкрытого сарказма. Да и сопротивление Яна с Эдом меня забавляет. Пусть едят друг друга, пока я буду заниматься своими делами. Однако моя уверенность испаряется, когда док уходит, а Ян крепко берёт меня за локоть и тянет за собой к выходу. Я быстро, — бросаю я, — когда мы останавливаемся возле невзрачного здания, кишащего народом. Заберу чемодан и обратно. Подмигиваю чернеющему от злости Яну. Но меня его настроение больше не волнует, ведь я намерена смыться от него с вещами. Провести день вместе с ненавидящим меня мужчиной? Нет уж, увольте. А даму я совру что-нибудь убедительное, чтобы не сразу раскусил. Довольный своим планом, тяну ручку у двери, но она не поддается. — Хм, — поворачиваюсь я, ну, — ты центральный замок заблокировал. Зачем? — Защита от детей. — Усмехается издевательски. — Чтобы не открыли на скорости и из салона не выпали. — У тебя есть дети? — Ахую я. — То есть, мало того, что часы, подаренные с любовью, в чужих постелях забываешь? — Я их не забыл. Ты... — спорит Ян, раздражаясь сильнее. — Так ещё и дети, — перебивая его Какой же ты всё-таки, — выдыхаю возмущённо. — Какой? Да такой же, как и все. Типичный мужик. — Будет, — пресекает моя речь. — Ребёнок. Глаза не смотрят. Хватаю ртом воздух и хлопаю ресницами ошеломлённо. — Значит, его женщина беременна. — Всё настолько серьёзно? Почему же это не в курсе? — утверждал, что Ян холост. — Впрочем, они могут быть не расписаны официально. И после моего появления в доме Адама Ян ускорит процесс. Ради наследства. Беременная жена. Шах и мат Мика, причем во всех смыслах, нашла кому довериться впервые в жизни. И кого подпустить слишком близко. Мало того, что брат, так еще и подонок. Предложение Эда больше не кажется столь бессмысленным и подлым. Ясно. Но я не ребенок. Еще раз дергаю ручку на себя. Открой. «Ты хуже», — бурчит Ян и сам покидает машину. Обходит капот, останавливается возле моей двери, медлит, будто размышляет, выпускать ли меня. Но потом все же открывает и подает руку, которую я, конечно же, игнорирую. Не в силах разобраться в той буре эмоций, что кипит во мне, я мчусь камерам хранения, называя номер ячейки, переминаюсь ноги на ногу в ожидании своего багажа. Первым делом принимаю из рук администраторы рюкзак, но чемодан успевает перехватить Ян, несет к машине и меня не забывает вперёд пропустить. Галатно так, обходительно. Открывает багажник, и я с тоской смотрю, как мои вещи пожирает его автомобиль. Не люблю доверять другим то, что принадлежит мне. Но выбора нет. Вздыхаю, собираюсь отойти, однако Ян вдруг окликает меня. Рюкзак протягивает руку. Ещё чего? Крепче сжимая лямку. Ты с ним в машину не сядешь. После того, что ты пыталась сделать в кафе, тянет многозначительно. — Что? Как? — ахую я. — Официантка заметила, — честно отвечает. — А зачем ты? — сглатываю нервно. — Гулял потом со мной. В отель пошел. И потом, если знал. Не поверил ей. А зря хмурится. Чувствую резкий укол вины. — Рюкзак, — приказным тоном повторяет я. Смотрю на его руку, губы стискиваю, и все-таки отдаю ему рюкзак, который тоже летит в багажник. Плетусь к передней двери, нехотя сажусь в кресло. Жду, пока Ян устроится за рулем. И ругаю себя. Грубо, неистово. За то, что не сбежал от него сразу же после столкновения на площади Кракова. Сейчас не было бы так стыдно и обидно. — Что ж, — поворачивает он голову в мою сторону, — едем зачислять тебя в университет. — Угу, — киваю обреченно. — Вот какая из меня студентка. Я даже школу со скрипом закончила. Еле экзамены сдала. Сложно было к ним готовиться. В перерывах между жестокими играми в прятки. Со сводным. Без правил. Передергиваю плечами с отвращением. Заставляю себя отбросить ледяные щупальца прошлого. Нет больше той миги. И обидеть себя я не позволю. Никому. Ян прав. Сама обижу. Обману и сбегу. Как привыкла. Адам, говорил, ты в России училась на фармацевта? Отвлекает меня от мрачных мыслей. До третьего курса? Значит, кое-какая база у тебя есть. Ведь так смотрит с прищуром. Внимательно в самую душу забирается. И как у него это получается? Прозрачно опять себя чувствую рядом с ним. Так тихо произношу, влупившись взглядом в приборную доску. Когда я врала на ужине, то исключительно, чтобы семейки левицких нос утереть. А то смотрели на меня, как на жалкого подкидыша. И пусть так и есть. Но Марку держать надо. Я же не думала, что Адам всерьез займется моим образованием. Ему бы я точно правду сказала но кажется, уже поздно. — если что-то, в чем ты должна признаться, прежде чем я с деканом буду говорить? Ян продолжает копаться во мне, словно подозревает. — Нет. Еле слышно. Заводит двигатель, выезжает на трассу, набирая скорость. сидит за дорогой, но обращается по-прежнему ко мне. Что ж, хорошо, добавлять что-то про последний шанс, но я не разбираю слов из-за сигналов, обгоняющих нас автомобилей. Ян выкручивает руль, перестраивается и ускоряется, к все к моему очередному позору.